Глава двадцать Рабы пришли в себя позже одаренных. Первыми очнулись женщины, за ними мужчины. Ара стоял перед телегами, расставив ноги, упершись древком копья в землю, и ждал. Когда большинство приняло вертикальное положение, моргая на бледное утреннее солнце, заговорил. «Вы все свободны. Кто хочет уйти к своим, пусть идет". Я наблюдала чуть в стороне, привалившись к стволу дерева и считала головы. Двадцать два простых раба, десять одаренных, из которых семеро, благодаря Винсенту, уже были без ошейников. Кстати, о новом знакомце. Рейн стоял рядом со мной, скрестив руки на груди и молча разглядывал ошарашенных людей. Мужчина был выше Ары, но уже в плечах, обладал тонкими аристократическими чертами лица И на удивление был без уже привычной мне густой бороды. Его серо зеленые глаза внимательно ощупывали каждого, кто садился или вставал на ноги. Тут со второй телеги спрыгнул грах. Бывший вождь моего племени выглядел неважно, но все еще подавлял своими габаритами. Очутившись на земле, из-под лобья осмотрелся, мазнул по мне взглядом, повернул было голову в другую сторону, Но тут, видно, вспомнив что-то, снова вперил в меня свои глубоко посаженные темные глазенки. Лицо его перекосило так, будто он проглотил что-то ядовитое. Рядом с ним, цепляясь друг за друга, встали обе его жены. И Крут, один из его помощников. «Ты?» Грах ткнул в меня пальцем, его верхняя губа отдернулась, обнажая крупные желтые зубы. «Проклятая тварь! Это из-за тебя духи разозлились!» Он шагнул ко мне, потом еще раз, набирая ход. Лицо побагровело, жилы на шее вздулись. «Ты навлекла беду на мое племя!» Я не успела что-либо ответить. Винсент молнией метнулся ему перерез, и вот его правый кулак пошел снизу от бедра, впечатавшись точно в челюсть граха. Хруст ломаемой кости прозвучал в на поляну тишине. Бывшего вождя подбросила вверх и откинула назад на пару метров. Мужик приземлился аккурат в сугроб под молодым дубом. Его челюсть свернулась с набок под неестественным углом. Грах закрепел, пуская кровавые пузыри, глаза закатились. Круд дернулся было к Винсенту, но, перехватив его взгляд, вдруг сменил направление, подскочив к поверженному боссу. Жены Граха пронзительно взвизгнули и тоже бросились к мужу. Я с удивлением и уважением посмотрела на Рейна-младшего. «Я — большая девочка, Винсент. Сама могу за себя постоять. Выдала я вместо того, чтобы просто поблагодарить». «Незачем девушке марать руки об это быдло», — ответил он ровно, небрежно пожав плечами. «Спасибо». Все же улыбнулась я и получила белозубую улыбку в ответ. Ара, наблюдавшая за сценой, недовольно нахмурился, и, резко от нас отвернувшись, бросил бывшим пленникам «Уходите, если не хотите снова стать рабами! Скоро здесь будут воры!» Народ испуганно зазирался, сбился по кучкам, и вскоре большая часть растворилась в лесу, как играх, поддерживаемые своим другом в окружении квохчущих жен. Я же подошла к одаренным, которых попросили задержаться. Мужчины замерли, глядя на меня с разными выражениями «кто с любопытством», «кто с недоверием». «Кто совершенно безразлично?» Винсент тоже шагнул к ним. «Вы знаете, кто я. Начал он, и знаете Эрона, насколько он может быть неоправданно жесток, и не только к невольникам, но и к тем, кто вроде как свободный бункеровец, живущий с ним бок о бок с рождения. Так вот, я планировал совершить переворот, убить брата. Но эти планы были раскрыты, и теперь в подземных клетях сидят мои друзья». Их ждет казнь за попытку мятежа. Я собираюсь вернуться за ними и снести голову Эрона к чертям. Он обвел их всем твердым взглядом. Мне нужны бойцы. Кто готов рискнуть жизнью?» Ответом было дружное молчание и короткие многозначительные переглядывания. Впрочем, длилось все недолго. Вперед шагнул жилистый мужчина лет сорока, невысокий, с прищуром на один глаз. За ним, помедлив, встал второй, крупнее с обожженной левой щекой. Третьим вышел парень, лет 18 на вид, нервно облизывающий губы. Остальные четверо с места не двинулись. Один из них с седой полосой в бороде, извиняющийся пробормотал, «Мне есть кому вернуться. Жена, двое детей, они ждут меня. У нас...» Он обвел рукой стоявших рядом с ним. «Есть семьи». «Ваши жены? решила вмешаться я. «И дети». «В опасности до тех пор, пока существуют те, кто жаждет использовать их в своих гнусных целях. Предположим, вы вернетесь к ним, а через месяц-два, ну пусть год спустя, кто-то из бункеровцев придет снова, и в следующий раз некому будет вас вытащить». Помолчала, давая словам осесть в их сознании. «У вас прямо сейчас есть шанс повлиять на расклад». Седобородый уставился в землю в мрачном раздумье. Помолчал потом, скривив зубами, подошел к Аре и замер рядом. За ним, качнувшись с пятки на носок, вышел еще один, помоложе и покрупнее. Двое оставшихся переглянулись, отрицательно качнули головами. «Мы с бесполезны в бою. У меня нет сверхсилы, как и нет сверхскорости. Я слышу запахи за полверсты и тоже далеко вижу. Темнота не враг мне, друг». Но перед Эроном и его бойцами я бессилен. Его друг кивнул, поддерживая. Ваши способности нам бы очень пригодились. Попробовала я еще раз. Рина. Негромко позвал Винсент. Пусть уходят. Своими умениями они помогут остальным добраться до ближайшего поселения. Я кивнула, соглашаясь, действительно, какой смысл их заставлять? Они вправе все решить за себя сами. Хорошо. Легкой вам всем дороги!» Я смотрела, как их фигуры, замотанные в рваные шкуры, пропадают между стволами близко растущих деревьев. Нас осталось одиннадцать, если считать трех головорезов в ошейниках, которые сейчас сидели у телеги и ждали наших приказов. «Правила простые», — заговорил с ними Винсент. «Вы идете с нами, выполняйте команды, сражайтесь за нас. Если вздумаете дать дёру или как-то нам навредить, умрете на месте». Все ясно». «Снимешь ошейники потом», — спросил шкафоподобный, зыркнув на нас из-под Позади них, бесшумно обогнув голые кусты, царственно шагнула Нияра. До этого момента кошка где-то охотилась, и никто из освобожденных ее не видел. «Ура!» — пророкотала она со спины троицы. Те, как один, подскочили, резко развернувшись прямо в воздухе, скидывая руки в защитном жесте. «Не я!» «Не пугай людей!» — тихо рассмеялась я. Кошка, деловито махнув хвостом, подошла ко мне, ткнувшись носом мне в ладонь. «Кхала!» — послышалась со всех сторон. «Ты Лойла?» — спросил Винсент, не скрывая восторга и восхищения грации, стоявшего перед ним могучего зверя. «Ага!» — улыбнулась я. «Невероятно! Всякое в жизни бывает!» Пожала плечами я, вынула из кармана кусок сушеного мяса и скормила любимице. «Мрах!» — фыркнула она, все же принимая не очень аппетитное угощение. «Так что насчет ошейников?» — напомнил о себе Верзила, с опаской косясь на Ирбиса. «Выполните все приказы. Сразитесь со мной в честном бою. Победите. Вас освободят». Неохотно отозвался Винсент. «Годится». — оскалился мужик, Его друзья также обнажили зубы в жутком оскале. Уже шагая назад, Винсент рассказал, какие дары у членов нашей группы. Двое обладали суперскоростью и ловкостью. Другие двое и головорезы были суперсильными, как я, Винсент и Ара. Молодой, немного дерганный парень по имени Ши оказался обладателем самого неожиданного дара. Он мог внушать людям свои желания. Мог убедить охранника, что ему нужно открыть дверь, или что он хочет спать. Или справит нужду. Работает только при прикосновении. Но искра моя мала, поэтому мой максимум два человека. Интерлюдия. Винсент Рейн давно научился считывать людей по их эмоциям. Даже тех, кто виртуозно владел собой, не могли скрыть от его дара свои тщательно скрываемые чувства. Люди для Винсента были прозрачны, как стеклянные сосуды, наполненные жидкостью разного цвета и густоты. Он, кроме сверхсилы, был еще и эмпатом. Второй дар его заставила скрывать мама. Она учила, как совладать с ним, чтобы не сойти с ума, как отрезать чужие эмоции и не слышать их. Никто, кроме матери, не знал о его второй особенности. «Не показывай. Люди не любят, когда кто-то знает про них больше, чем они сами». Матушка была единственной, кто заботился о нем и искренне переживал. Для отца Винт всегда был вторым сыном, запасным вариантом. Сейчас он шел по заснеженному лесу в компании людей, которых знал от силы несколько часов, и специально дал свободу своему умению, чтобы прощупать новых знакомых, познакомиться с ними ближе. Ара. Этот человек лишь внешне казался абсолютно уверенным в себе, ни капли сомнений, ни тени страха, Под маской невозмутимости Ара скрывал настороженность, направленную на окружающих, недоверие, готовность в любой момент воткнуть копье в сердце врага. И Винсента он тоже считал врагом. А если копнуть дальше, то там, в самой глубине, Ару преследовала серая тоска. И, судя по взглядам, бросаемым на Арину, тосковал он именно по ней, как почему-то недостижимому, и еще там жила глухая, удерживаемая с трудом ревность. Пятерка одаренных добровольцев читалась проще. Рэй и Дорн фанили решимостью, замешанные на застарелой ненависти к хозяевам, и оба подпитывались ею как топливом. Ши, молодой внушатель, излучал нервозность, густую, липкую, от него тянуло кислятиной недосыпа и страха быть убитым. Парень боялся, но шел, и это, пожалуй, стоило уважения. Тайк был спокоен, он принял решение и не дергался. Мерк злился. Ему на самом деле было плевать на идеи и планы. Он хотел бить, крушить, он хотел отомстить. Тройка в ошейниках боялась лишь Ирбиса, в остальном же они затаились, выжидая удобного случая, чтобы воткнуть винту нож в сердце. Арина. Винсент незаметно подошел ближе, покосился на нее. Девушка шагала немного впереди, с ней рядом был Ирбис, который время от времени терся боком о ее бедро. Винт попытался прочитать ее еще раз, и в который раз уперся в некий барьер, из-за которого до него доносились слабые отголоски эмоций девушки. Решимость? Да, наверное. Усталость? Возможно. Но детали терялись, расплывались, стоило сосредоточиться. Так бывало, когда он пытался считать человека на большом расстоянии. Вот только Арина шла в одном шаге от него. За всю жизнь он ни разу не смог узнать, что чувствует мама. Выходит, не сможет узнать, что творится в душе блондинки. Да кто же ты такая? Он ошеломленно покачал головой, ответа не было. Обладательница искры, лойла, нечитаемая, суперсильная, молодая женщина, вот и все, что ему о ней известно, а еще дерзкая, умная и себе на уме. Винд готов руку отдать на отсечение вместе с ногой, что Арина. Высокообразованный человек, разносторонне развитый. Вот только откуда такие обширные знания? Привал устроили в неглубоком распадке, защищенном от ветра полукругом замшелых валунов. Ары выбрал место со знанием дела. Обзор на три стороны, отход через овраг. Большая кошка обошла периметр, обнюхала каждый камень и улеглась на возвышении, откуда отлично просматривались окрестности. Костер решили не жечь. Арина раздала полоски сушеного мяса и сухари из запасов бункера. Винсент взял свою долю и сел напротив нее. Давай, оделя, первой заговорила она. Давай. Арина положила руки на колени, выпрямила спину. Мы поможем тебе вернуть бункер. Взамен, когда ты станешь главой 128-го, выполнишь всего четыре наших условия. Малюсеньких таких. Уверена, они не доставят хлопот. Излагай. Упоминание малюсеньких условий отчего-то изрядно его напрягло.